Глава 19. Вероника. Знакомство состоялось, и не успела рассказать, но ее жених должно быть происходил из знаменитой и древней магической семьи, одной из тех, где амулеты получали еще в детстве. Я переводила растерянный взгляд с лица Инны на Мартина, все еще не представляя себе, как они могли быть обручены, почти не зная друг друга. Может и хорошо, что я не с самого детства принадлежала к магическому миру и выросла в самой обычной семье. В противном случае, если верить подруге, и мне непременно навязали бы какого-нибудь жениха. А подобная перспектива меня вовсе не радовала. Впрочем, Инна, кажется, была вполне довольна этой участью. Да и сам Мартин, Не похоже было, чтобы он возражал против организованного заранее союза. К тому же Инна Красивая яркая, неглупая девушка. Ему с ней повезло, так что за Мартина можно было даже порадоваться. Шталь протянул мне руку, и я неловко дала ему свою. Рукопожатие было довольно крепким. Мартин не сразу отпустил мою руку, на некоторое время задержав мои пальцы в своей прохладной ладони, и еще раз смерил меня заинтересованным взглядом. Что-то подсказывало мне, что этот интерес обусловлен не только тем фактом, что я приходилась подругой его невесты. Под его взглядом мне стало неловко, и я снова начала оглядываться по сторонам, будто ища защиты. Но никто не обращал на нас внимания. Разряженный в пух и прах ведьмы и маги продолжали веселиться, пили шампанское и переговаривались между собой, обмениваясь словами, часть которых я не понимала. Должно быть, они касались тех магических аспектов, которые и мы еще не успели изучить. Инна снова наклонилась к моему уху и шепотом поинтересовалась Понравился ли мне ее жених? Это ведь твой жених. Он должен нравиться тебе, а не мне, ответила я так же тихо, но увидев ухмылку на лице Мартина, подумала, что, пожалуй, он наш диалог прекрасно расслышал. Мне нравится, можешь не сомневаться, заметила Инна и взяла мужчину под руку. Вместе они смотрелись весьма эффектно: высокие, молодые, улыбающиеся, уверенные и сознающие собственную силу. Но я никак не могла отделаться от навязчивой и неприятной мысли, что Мартин Шталь, этот маг и неожиданно объявившийся жених Инны, чем-то меня пугает. От него исходила опасность, и хотя я не могла объяснить, в чем именно она заключалась, без сомнения, чувствовала это. Хотелось куда-нибудь спрятаться от его внимательного взгляда. Я сделала еще глоток прохладного шампанского из своего бокала, и мне стало немного легче даже почти удалось убедить себя в том, что я сама себе надумала все эти тревожные мысли. В конце концов, если сначала стать свидетельницей убийства, затем получить письмо о том, что кому-то об этом известно, а после провести несколько дней в компании человека, который считает, что доверять нельзя никому, можно стать и куда более подозрительной. В этот момент, будто почувствовав, что я о нем подумала, появился Дарий. Неизвестно, где он находился, И с кем успел пообщаться за то время, что меня не было рядом, но настроение у него явно успело улучшиться. В руке княжевича тоже был бокал с шампанским. Надеюсь, праздник тебе нравится, проговорил он, небрежно потрепав меня по волосам. Инна, понимающе усмехнулась, а я нахмурилась. Привет, Мартин. Я наблюдала за тем, как они обменивались рукопожатиями. Вот только никаких добрых или дружеских чувств на лицах мужчин при этом не появилось. Скорее наоборот. Дари подобрался и напрягся, словно готовясь к схватке. Но Инна, кажется, ничего не заметила. "Вы знакомы?" поинтересовалась она. Мир тесен, — ответил ей Мартин. "А магически особенно, Еще как тесен", подтвердил княжевич, одним глотком, опустошая свой бокал и отбрасывая его куда-то в сторону. Я успела заметить, как стекло вспыхнуло в солнечных лучах и тут же растворилось в воздухе покосившись на свой бокал с некоторым сомнением, я пришла к выводу, что едва ли проверну этот фокус, не запулив его ни в кого из окружающих. Как ты? Готова к началу занятий? осведоми мелосинна. Хотя кого я спрашиваю? Ты ведь у нас так любишь учиться. Пожалуй, уж не так сильно, как раньше, пробормотала я. Кажется, я даже знаю почему, отозвалась она. И почему же? полюбопытствовал дари. Может, ты мне расскажете? Будет меньше времени для свиданий, воскликнула Инна, подталкивая меня так, что я не ожидая этого, налетела прямо на Княжевича, и едва не расплескала содержимое своего бокала. А ей ни хоть бы что. Еще и рассмеялась при этом. Допивай, невозмутимо сказал мне Дарий. «И пойдем танцевать. Танцевать? растерянно переспросила я. Но я не умею, я не «Очень интересное украшение, Вероника, произнёс вдруг Мартин, взгляд которого был прикован к висящему на моей шее ключу, который выскользнул из-за выреза платья, куда я его спрятала. Если, конечно, это просто украшение. Вы позволите? Сделав шаг ко мне, Шталь приподнял ключ. Мужчина оказался так близко, что его пальцы почти касались моей шеи. Мне снова стало не по себе. Показалось, что сейчас Мартин просто дёрнет за ключ обрывая цепочку, а затем исчезнет, унося с собой вещь, которая стала мне слишком дорога, чтобы расстаться с ней. Я вспомнила о предложении Княжевича и с надеждой посмотрела на него. Да, я хочу танцевать, а допивать не хочу. Хорошо, согласился Дарий, забирая у меня бокал и с непринужденным изяществом проделывая с ним то же, что и со своим. Прошу нас извините, но мы вынуждены вас оставить. Княжевич взял меня за локоть и потянул в сторону. Ключ выскользнул из рук Мартина, и тот проводил его разочарованным взглядом. Я успела помахать рукой Инне, которая ответила мне подмигиванием. Дарья меня в это мгновение просто спас, но я ничего ему не сказала, да и он промолчал. Может быть, мне все это только показалось? Я уже не разбирала, что правда, а что только мои страхи, которые лишь подпитывались приближением первого учебного дня нового курса. Как бы то ни было, я порадовалась что мы оказались на некотором расстоянии от Мартина с его непонятным интересом к моему ключу. Меня уже не пугало, что для этого придется танцевать. Хотя, возможно, это был всего лишь предлог. Но оказалось, что нет. Когда я увидела несколько пар, которые плавно кружились под льющуюся откуда-то музыку, то сразу же поняла, что так танцевать совершенно точно не смогу. Не стоило и пытаться. Но Княжевич, похоже, считал иначе потому что решительно повел меня в сторону танцующих. Я топчу тебе ноги, честно предупредила я. Не страшно, ответил Дарий. Через некоторое время, когда я поняла, что никто не обращает на меня внимания, я немного расслабилась и перестала думать о том, как выгляжу со стороны. К тому же, получалось не так уж плохо. Музыка была в самый раз, не слишком медленная, но и не быстрая, нежная и мелодичная. Казалось, её звуки с легкостью подхватывали мое тело, заставляя двигаться в унисон, кружиться и почти отрываться от земли подошвами босоножек. Возможно, это тоже была какая-то магия. Я чувствовала тепло поддерживающих и направляющих меня рук Дария, не ощущая никакой неловкости от того, что он снова оказался слишком близко. Голова закружилась, неизвестно от чего: от танца, выпитого шампанского или от его взгляда. Когда танец закончился, мы отошли в сторону. Жди меня здесь. Сейчас вернусь, проговорил Дарий и скрылся в толпе. Я завертела головой, пытаясь понять, куда он подевался, но Княжевич успел скрыться из вида. Мне снова стало тревожно. Захотелось вернуться к Инне. Уж лучше ее жених, чем незнакомые люди вокруг. В это время все вокруг погрузилось в темноту. Я готова была запаниковать и закричать от ужаса. Слишком сильно происходящее напомнило то, что тогда случилось в лесу. Но вскоре небо разрезали вспышки разноцветных огней, и я поняла, что это начался фейерверк, для наступления которого решили не ждать ночи. Зрелище оказалось по-настоящему впечатляющим. Такой красоты мне еще не приходилось видеть. Огни над головами людей сплетались в длинные нити, складывались в причудливые узоры, вертелись, летали и меняли форму. Вслед за огнями в вышине появились небесные фонарики, возникшие словно ниоткуда. Они тоже были разного цвета, их плавное движение казалось затейливым танцем. Музыка сменилась, стала громче и энергичнее, к ней прибавилось пение на незнакомом языке. В толпе раздались восторженные вздохи. Я едва не ахнула от неожиданности, когда обнаружила, что огни загораются не только наверху, но и внизу, там, где стоят люди. Но никто, казалось, этого не испугался. Некоторые даже зааплодировали. Вслед за этим появились небольшие круглые шары, которые светились несколько слабее, но начали с негромкими хлопками взрываться, едва их задевали. Из них сыпались конфетти, серпантин, перья, бусины и даже конфеты. Некоторое время я рассматривала эти диковины, затем решилась прикоснуться к одному из шаров, и тут рассыпался ворохом розовых лепестков. Кнеживич все еще не показывался. Я никуда не уходила с того места, где он меня оставил, разве что сделала несколько шагов в сторону, чтобы увернуться от огненных вспышек, которые, судя по всему, не были горячими, но дотрагиваться до них все равно не хотелось. Праздник был в самом разгаре. Я не успела понять, что и произошло, когда один из шаров-хлопушек ударил меня в грудь, не взорвавшись при этом и заставив потерять равновесие. Музыка зазвучала громче. И моего вскрик никто не услышал. Взмахнув руками, я рухнула на спину, прямо под ноги веселящихся людей. Падение заняло всего несколько секунд, но показалось невероятно долгим. Высоко надо мной вспыхнул очередной замысловатый узор фейерверка. В толпе раздались восхищенные возгласы. Это было последнее, что я успела увидеть и услышать.